182. -е. Матерь огня йоги Сознание, имеющее доступ в сокровищницу пространственной мысли, каждую мысль как бы касается беспредельности и может мысли развивать и расширять вне обычных ограничений. Какая бы мысль ни проникла в сознание, следуя заложенному в ней направлению, ее можно углубить и расширить. Этим путем идет обогащение сознания. Часто удивляется откуда течет бесконечный поток мыслей. Но учитель сказал, приходящий ко мне не возжаждет вовек. Источник пространственной мысли не иссякаем. Счастлив, кто нашел к нему доступ.